Глава 4 Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. Закон Мерфи. Когда весь мир против тебя, во-первых, надо поменять свои ориентиры, а во-вторых, измениться самому. В моем же случае меняться придется в очень ускоренном темпе. кар. Эта клуша совсем ничего не понимает в полетах. Каркарыч приземлился на обломок каменной стены и принялся клювом чистить перья. Она далеко. Сцепилась с какими-то магами воды. Те обороняют арку выхода от уничтожения. Слава богу, эта психованная нашла себе противников. Я сверился с картой. Судя по карте, на же целых одиннадцать арок и одна сожженная. «Карррр!» Я обернулся и выругался про себя. Позади меня стояли два крупных тролля, одетых в зеленые шкуры. Судя по улыбчивым щербатым рожам троллей и увесистым дубинкам в мой рост, которыми они поигрывали в мускулистых лапищах, спрашивать, как пройти к центру, они точно не будут. «Попался!» Огненный фаербол размером с футбольный мяч, падающий звездой, ухнул под ноги троллям. Взрыв, запах паленой шерсти и два испуганно орущих грабителя с большой дороги были отправлены в небольшой полет. «Да сколько же можно!» Ругнувшись про себя, я встал и отряхнул одежду. Это огненная липучка, приставучая девица, меня уже достала. Конечно, мне очень жалко амулет, но если она меня сейчас развоплотит, второго шанса вернуть тело у меня уже не будет. Боюсь, моя душа уже никогда не найдет покоя. Руны на амулете я сдвинул в положение абсорбции магической энергии и магических частиц. То, что у меня получилось, свойствами напоминало компактную черную дыру узконаправленного спектра. Огненная сфера уже сформировалась в руках девицы. Посох она где-то потеряла, видимо, в схватке с водными магами. ха С оглушительным свистом падающей авиабомбы огненный мяч несется мне в лицо. Я спокойно поднял руку с амулетом в ее сторону и активировал. Дальнейшее не просто оправдало все мои ожидания. Фаербол не долетел до меня метров три-три с половиной, а окутывавшая стройную фигурку чародейки магическое пламя исчезло, и девушка, испуганно завизжав, стала падать. Я тут же отбросил амулет за здание и со всех ног побежал в противоположную сторону. Процесс абсорбции теперь не отключить, а магический резерв при включенном амулете недоступен. Когда лимит станет запредельным, амулет тут же разрушится. Как вы думаете, на что будет похоже разрушение? Подскочив к ругавшейся, как базарная торговка девицы, я, схватив ее за плечи, оттолкнул за нагромождение волнов никогда бывших крепостной стеной города. Вспышка ослепительного света и сильнейшая ударная волна, сметающая все на своем пути. Каким чудом я успел прыгнуть следом за девицей, уже не помню. Как оказалось... Скелет тоже может терять сознание при магическом взрыве. Очнулся я довольно быстро, присыпанный щебнем, мусором и землей. Девушке подо мной повезло больше, так как я не специально послужил легким щитом. Каркарыч тем временем уселся на крупный кусок уцелевшей кладки крепостной стены и спокойно чистил свои перья. Перья? — Самое дорогое, что есть у ворона. Ну, еще крылья. — Ну, а теперь моя месть. Пробежавшись по ее карманам, я забрал амулеты и кошель с местной валютой. — Продолжим. Чемоданчик хранит не только бумаги, как вы понимаете, но и полагающиеся любому путешественнику, владеющему письмом при писца, а в моем случае еще и магическими чернилами. Задрав на ее спине куртку и нательную рубашку, я стал быстро наносить круг Делдорма. Что это за круг и зачем я его черчу? Круг был создан давным-давно одним из магов испытателей Суть его – запечатывать магическую силу в живых существах. И теперь это припадочное – Не сможет устраивать листные пожары и локальные концы света. Оставил ей только низший круг способностей. Комаров там отгонять, в жару спрятаться от зноя, воду в пустыне найти, залечить слабые порезы. так она мак огня. Нет, скорее прижжет, чем залечит. Не та стихия. Готово. Чернила, как только контур был закончен и последняя руна встала на свое место, мгновенно высохли и начали накапливать магические частицы, рассеянные вокруг после взрыва. Чернила уже стали впитываться в кожу. Перевернув девушку на спину, я похлопал ее по щекам, после чего отошел и принялся складывать свои вещи в чемодан. Пробуждение у девушки явно было не из приятных. Стоило ее взгляду сфокусироваться, она тут же заметила меня. В меня полетел светящийся шарик с воробья размером, но не долетива метра, рассыпался бенгальскими искрами. «Бесполезно. Я запечатал твои силы на срок 101 день, 101 минута и 101 секунда, а до тех пор...» Поживешь, как обычная смертная. Мра... Молчать! Ты со своей истерикой заставила пылать восемь этажей за две недели. Пострадали, если не погибло десятки людей и иных разумных. Скажи спасибо, что я тебя на лысо не побрил. В меня полетел крупный валун. Однако сил ей не занимать. Увернувшись, я взял в руки один из ее амулетов и, выпив его энергию, поднял ее в воздухе и подвесил вверх тормашками. Пускай слегка остынет. Амулет я сломал, выбросив в сторону. В мой адрес пошел такой поток отборной портовой ругани, что мне привычному ко всему стало немного неуютно. Взрыв был довольно мощным, пробило аж перекрытие этажа. Несмотря на то, что тридцатиметровый пролом уже зарастал, мне стало не по себе. Это какой же объем магической энергии успел накопить амулет? Эх, какую вещь из-за тебя загубил! Оглянувшись назад, я снова посмотрел на пышущую праведным гневом чародейку без чародейства и покачал головой. Вот из-за таких, как ты и стучаются войны и катастрофы. В следующий раз настолько милостивым я не буду». «Эх, я спрыгнул в пролом. Энергии в поясе должно хватить на еще одну посадку». «Уровень, как это и бывает, гостеприимным не был. каменистая плато, окруженное обрезками скал, множество нагромождений из камня и щебня» и местные обитатели, куда уж без них, кремниевый мир, как его можно назвать. Лежащая, вроде произвольно грудой щебня, поднимается на трехметровую высоту и, громыхая суставами и конечностями, целенаправленно тащится в твою сторону, чтобы в один прекрасный момент прихлопнуть, как назойливую муху, покусившуюся на еду. Единственный плюс – они медлительны, монотонны, постоянны, но медлительны. Я направлялся к ближайшей арке, если верить магической карте, ведущий вниз. На очередной раздавленный скелет я наткнулся уже через полчаса. Одежда превратилась в лохмотя, а вот заплечная торба, к моему удивлению, выжила и глубоко ушла в каменистую почву. Ничего примечательного. Футляр и футляр, правда, весьма прочные но, увы, абсолютно пустой. С минуту поразмыслив, я закинул лямки ремней на плечи и, оглянувшись на громыхающих и пощелкивающих каменных преследователей, продолжил путь. Дыра в потолке затянулась, и каменный потолок сменился серыми тучами, не пропускающими света солнца, погружая уровень в полумрак, что меня, правда, не особо заботило. Выход с уровня был настоящим полем боя, оплавленные каменные фигуры, застывшие памятниками самим себе, тела пострадавших людей и иных существ. Внезапно пошел снег, быстро превращаясь в снежную метель. Удары грома и молний, что нетипично для такой погоды, перемешивались с каменными ударами, словно кто-то лупил молотом по валуну и каким-то странным стрекотанием. Обогнув очередное нагромождение каменных фигур, я увидел сражение группы путешественников с тремя каменными големами. Мак в серой хламиде с посохом наперевес громко читал заклинания, сковывающие льдом каменные фигуры, а двое мужчин в полудоспехах с тяжелыми стальными молотами раскалывали замерзшие фигуры каменных аборигенов этого богом забытого каменного мира» уклонившись от довольно крупной ледяной стрелы и последовавшего за ней ледяного копья я осторожно бочком бочком стал обходить их по кругу приближаясь к выходу с уровня достал из кармана один из двух оставшихся амулетов отобранных у той вспыльчивой стихийной чародейки защита амулета хрустола у меня под пальцами и энергия хранившаяся внутри него хлынула наружу и я Чудом не проморгал момент высвобождения. Плащ-накидка в области задницы ледяного колдуна вспыхнула, и любитель ледяных стрел запрыгал и заметался на месте, напрочь забыв про свою магию. Прежде чем на меня накинулись любители раскалывать каменные и ледяные фигуры, я запрыгнул в приветливо распахнувшуюся при моем приближении арку». Пройдя по лестнице вниз, я спокойно дождался, пока створки дверей распахнутся и, выходя нос к носу, столкнулся с магом, одетым в белую хламиду с цветочным венком на голове. При виде меня он, испуганно ойкнув, закатил глаза и рухнул в спасительный обморок, крепко при этом прижав в груди обеими руками ивовый посох с огромным бутоном розы в навершии. Однако практик, подергав за посох, я понял, что он вцепился в него мертвой хваткой. Полезный навык, вот только грабители такие артефакты скорее или унесут с ним, или отрежут ему пальцы. Думаю, каждый в детстве хотел оказаться в сказке. Да, этот уровень можно спокойно назвать сказочным, загадочными существами и лесными обитателями. К небу тянулись ветвистые лесные великаны с широкими, в несколько человеческих обхватов стволами и густыми ветвями, скрывая за собой огромный замок, чей шпиль упирался в небо потолок. Понимаю, красиво, но на кой черт тратить такой огромный объем магической энергии? Замок, деревья, магические существа и забор – окаймляющий лес, выращенный из тернового куста мутанта – дело рук магических, даже сейчас от них так сильно фонило магией, что было просто не по себе. Лесные обитатели сказочного леса... Было бы у меня тело обычного человека, а не голый скелет, меня бы пробило озноб от одного только взгляда на местный мир, Флоры и особенно фауны. Двухметровые серые волки, лазающие по деревьям и с аппетитом, облизывающиеся, поглядывая с деревьев на мою скромную персону. Серый зайчик, в полметра ростом, с зубами, как у саблезубого тигра, прыгающий по верхним ветвям тернового куста или леса, подправляющая обычным напильником остроту своих зубов. «Думаете, это все? Размечтались, мои дорогие! Суслики и кроты, что выпрыгивают из норы и вцепляются в ноги зазевавшегося путника, белки-летяги не хуже вампиров, присасывающиеся к вашей шее и пытающиеся выпить всю вашу кровь! Эх, попадись мне тот маг-чудотворец, естествовед-евгенист!» Достав карту, я внимательно стал к ней присматриваться. Рисунок леса, контуры замка, дорожки и тропинки неторопливо прорисовывались на старом пергаменте, видавшими лучшие времена. В самом замке целых четыре арки, по две вверх и вниз. Правда, две были обведены в красное кольцо – Что означает это обозначение, мне неизвестно, так как никаких примечаний к карте с условными обозначениями у меня нет, а другая сторона карты девственно чиста, если не считать старого жирного пятна посередине карты. По-видимому, прежний хозяин карты не был уж хорошим владельцем магической вещи, тем более аккуратистом. Вот оно! На противоположной стороне леса посреди болотистой местности стоит одинокая арка, ведущая вниз, и, судя по всему, к ней ведет каменный мост. Решено. Обходим лес с замком и спящей в ней красавицей, если она вообще там есть, по кругу, и уходим ниже. Четыре с половиной часа спустя. Тому, кто занимался переносом замка из очарованного леса с клочком этого смоляного болота, просто явно было скучно от рутинной работы, и он подошел к своему делу с энтузиазмом, от которого мне было немного не по себе. Из-под болотной жижи то тут, то там в произвольном порядке торчали черные человеческие и белоснежно-белые, облепленные зеленоватой болотистой слизью скелеты вымерших реликтовых существ. Каменная тропинка, ведущая к арке, была скользкой и узкой всего в две ладони, только для одного человека, и ни клочка свободного места, чтобы разминуться с тем, кто может идти навстречу. Когда до арки оставалось всего 10 метров, створки дверей засветились синеватым оттенком и распахнулись, выпуская светловолосую девушку в мужском охотничьем костюме из тонко выделанной голубоватой кожи какого-то существа. Немая сцена. Небольшая дорожная сумка плюхнулась на свободный пятачок каменного пьедестала, а с ее вытянутых в мою сторону рук сорвалась ветвистая молния, и словно живая обогнула меня и впилась в болотную жижу. Грязная болотная вода вскипела, а плавающие на поверхности сухие листья обуглились и потухли. Фух! «А если бы вспыхнула нефть?» «В трех метрах от меня всплыло безобразное тело какого-то монстра с чёрными длинными зубами вдворяда и короткими узловатыми лапами с не менее длинными пальцами, заканчивающимися саблевидными когтями». В следующий миг в меня полетела, крутясь, словно взбесившийся волчок, водяная сфера, разбрасывая по пути мелкие капли водной взвеси. Прежде чем я подумал, что бумаги смогут промокнуть, заслонился чемоданчиком. Прямой рикошет. Сфера воды, словно футбольный мяч, отскочила от чемодана и полетела обратно в сторону девушки. Та с нечеловеческой грацией сумела уклониться, и сфера благополучно ударила в закрывшиеся створки дверей и взорвалась. Девушку и ее скар подбросила на пару метров с пьедестала, и она благополучно плюхнулась в болотную жижу. «Упс!» Магичка довольно быстро выбралась из болотной жижи и теперь, пытаясь не замечать меня, чистила руками одежду. Теперь она походила больше на болотного зомби, нежели на чародейку-красавицу. «Моя одежда, мои волосы! Где-то я что-то подобное уже слышал».